переспросил Челдонов грозно. Хуюшки, учиться ему подавай. Вы только посмотрите на этого гуся. Работать вы у меня будете, работать. И еще как. Челдонов с трудом вылез из-за стола, распахнул дверь кабинета и истошно зарал куда-то вглубь. Вдаль. Неопределенно личное будущее. — Павел Николаевич, Павел Николаевич, немедленно оформите нового сотрудника. Вас как зовут, коллега? Спохватившись, Челдонов повернулся к невиданному подкидушу. «Лазарь! Лазарь Иосифович Линт. Челдонов кивнул, не то запоминая, не то давая честь, и, не дождавшись из будущего ответа, сам отправился на поиски утраченного приват-доцента. Когда через час он возвратился, обвешанный карточками, справками и анкетами, Лазарь Иосифович Линд крепко спал. уронив прямо на открытую тетрадь вшивую нечесанную голову. И по его лицу, наконец-то, плыли не тени демонских крыльев, а торопливая рябь коротких и, кажется, совершенно детских сновидений. Вечером Челдонов привел Линта к себе домой, на стуженку, в огромную профессорскую квартиру, сумеречную, поскрипывающую, Аппетит на пропахшую книгами в хороших переплетах и степенными домашними обедами на пять гостей и четыре перемены блюд. Перед дверью Челдонов на мгновение внутренне замешкался, и Линд тотчас же мягко тронул его за рукав. — Вы уверены, что это удобно, Сергей Александрович? — Мне вообще-то есть где переночевать. — Ну вот еще, что за глупая церемония, коллега? буркнул взятый врасплох Челдонов, дёргая дверной звонок, что за черт, мысли, что ли, он читает? — А что, при таких-то способностях и если предположить электромагнитную природу излучения? — Ну, и всыплет же мне Маруся, Господи, пронеси и помилуй. Всыплет — это уж как пить дать. Входная дверь распахнулась. Без уточняющих вопросов или лязгания засовов, вполне извинительных в городе, в котором недавно произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, и на пороге появилась женщина, а вместе с ней свет, такой яркий и плотный, что лазер Линд на секунду зажмурился. Свет был слишком живым и сильным, чтобы его можно было списать на банальную керосиновую лампу, которую Мария Никитична Челдонова по-домашнему Маруся держала в руках, Так что Линд долго-долго потом, целые годы спустя, ассоциировал жену Челдонова и всю их семью именно с этим светом. У Марии Никитичны было нежное, необыкновенно живое лицо того немного грубоватого и отчасти простонародного типа, который вышел из моды еще в десятые годы XX века и теперь обитает исключительно на дореволюционных фотокарточках. В молодости она, несомненно, была хорошенькой. Все в той же позабытой нынче манере, когда женской красотой рифмовалась неяркая прелесть и девушке из хорошенького семейства непременно полагалось много плакать по пустякам, иметь свежую кожу прохладного молочного разлива, а в месячные целые дни проводить в постели, пролеживая специально для этого предназначенные юбки. В жене Челдонова все эти нежные требования и условности отступали на второй план. Покоренная светом, которую она излучала словно сама по себе, как будто даже против своей воли. Всю свою жизнь потом Линд искал похожие отблески на лицах множества женщин, великого множества, но так и не понял, что женщина сама по себе вообще не существует. Она — тело и отраженный свет. Но вот ты выбрала мой свет и ушла, и весь мой свет ушел от меня. Цитата. 1938 год. Набоков подтвердил бы, что внимательный читатель и сам сумеет расставить кавычки. Вот, Маруся, смотри, кого я нашел, сказал Челдонов, бодро и немного испуганно, будто он был мальчишкой, а Линд трясущимся, блохастым. но уже невероятно любимым щенком. И решить, останутся ли они дома, жить или вдвоем отправиться назад на помойку, могла только мама, вряд ли вот так просто забывшая вчерашний кол по поведению. Мария Никитична вопросительно взглянула на мужа. — Это Лазарь Иосифович Линд, мой новый коллега, — попытался отрекомендовать гости Челдонов. Затея с приводом «Найденыша домой» с каждой секундой казалась ему все менее удачной. Маруся, как все хорошо воспитанные люди, обладала отлично изнузданным темпераментом и потому умела взрываться замечательной быстротой. Челдонов знал это прекрасно. Лучше просто и не бывает. Линд попытался вежливо поклониться. И лестница, дверь и лампа тотчас мягко и быстро повернулись вокруг головокружительной оси. Есть хотелось просто невероятно. Маруся помолчала еще одну длинную секунду. «Вшивый?» — деловито спросила она у Линта, как будто приценивалась к нему на рынке. Линт обреченно кивнул. Собственно, кроме тетрадки и вшей у него больше ничего и не было. «Тогда потерпите, пока я не приведу вас в порядок. И только потом уже...» «Ужинать, ладно?» Через час с небольшим все уже сидели в столовой за обеденным столом, сервированным по правилам, которые стремительно прямо на глазах становились старорежимными пережитками. Хрустили салфетки, тяжело звякало серебро, из просторного, как полынья, ворота челдоновской рубахи торчал, пуская ликующие блики на голобритый линт. Челдонов принес в жертву отменную бритву фабрично-промышленного торгового дома «Арона Бибера». Варшава. Дореволюционная роскошь. В самый раз для ваших непроходимых кущей, коллега. В кузнецовских чашках светился настоящий морковный чай с настоящим сахарином. А Мария Никитична подкладывала гостю на тарелку третью картофелину с топленым маслом и ласково уговаривала. — Ешьте, Лесик, а то на вас смотреть страшно. Какая-то голова на ножках, да и только. — Зато какая, Маруся, голова! — хвастался довольно Челдонов, воздев нож и вилку к небу. — Этот юноша гений, можешь мне поверить. А я такими словами не разбрасываюсь, ты же знаешь. — Может, и гений, но вот только очень уж недокормленный, — смеялась Маруся. Лин смущенно и сыто жмурился, изо всех сил пытаясь не задремать. «Гений?» — это он уже слышал. И не раз, но никто еще не называл его Лесиком. Ни до, ни после. Никогда. От четвертой картофелины он мужественно отказался. «Я получу продовольственные карточки, Мария Никитична, и сразу верну». Челдоновы разом замахали на него протестующими руками. Это был счастливый билет, конечно, незаслуженный, неожиданный. Шел по улице, подобрал золотой ключик, выпустил на волю замурованную судьбу. Линд и сам знал, что так не бывает. А ведь подишь ты, глаза слепаются, все дрожит и расплывается в мокром сиянии простого человеческого счастья. Мария Никитична поднялась, чтобы собрать со стола посуду, и тотчас вскочил помогать ей Челдонов. Уставший дальше некуда. «Конечно, но, Маруся, Господь с тобой, сядь, я сам, все сам». И потому, с каким жадным обожанием он смотрел на жену, потому как мимоходом она пригладила ему долбом некрасивую белесую кудрю, ясно было, что даже тридцать лет супружества могут быть зачем-то нужны. Богу, особенно если веришь, что он действительно существует, Линд проглотил неоткуда взявшийся горький комок. «У меня тоже так будет», — поклялся он мысленно. «Именно так, и никак иначе. Вот такая точно любовь, такая точно Маруся, такая точно семья». Мария Никитична Челдонова была самой большой жизненной удачей Челдонова. И то, что оба прекрасно знали об этом, придавало всему укладу семейной жизни — Тот необходимый привкус чудесной авантюры, без которой брак быстро превращается в скучнейшее и едва удобоваримое блюдо, вроде трижды разогретой жареной картошки. Маруся была и умнее, и сильнее, и нравственно вышел Челдонова, но главное, она была совсем иной.